глава девять солнце сегодня так и жарит, но маме некогда сходить с юзефиной на озеро искупаться ни у кого нет для нее времени. Антон гюдморсон приехал утром пока она спала, а потом сразу ушел покупать растения для сада юзефина его еще не видела и вернется он не скоро так сказала аманда чем бы сегодня заняться? Может, сходить в деревню пожевать жвачку? Показать другим детям. Только сперва надо поупражняться перед зеркалом. Жвачки всё ещё завёрнуты в красивые бумажки, они твёрдые на ощупь и вкусно пахнут. Юзефина кладёт в рот одну и подходит к зеркалу. Выглядит красиво. Надо только посильнее двигать челюстями. Вот так. Ага. И немного чавкать. так естественнее. Что ж, дело не хитрое. У Юзефины очень хорошо получается чавкать. Не такая уж она отсталая, как они думают. Еще бы выглядеть не так. Как там они говорят? Старомодно. Ага. Этой старомодной девочке с нами нельзя, говорят про нее деревенские дети. Юзефина рассматривает свое отражение. Пожалуй, Так и есть. Она действительно старомодная. Может, это потому, что в пасторском доме все такое старое? Бабушка Лира права. Здесь никогда не покупают ничего нового. Когда им что-то нужно, они просто идут на чердак, там всегда найдется что-нибудь подходящее. Старомодное, естественно. Любому ясно, что платье на Юзефине не новое, а досталось ей по наследству. Юзефина прекрасно понимает, что дети с короткими стрижками и в широких коротких юбках не играют с такими, как она. Волосы у нее слишком длинные, и платье тоже. Как она раньше не додумалась, что именно поэтому деревенские не берут ее в игру? Но, может, еще не все потеряно? Может, это не так уж трудно исправить? Во всяком случае, надо попробовать. Юзефина пробирается в мамину комнату. Там стоит швейный столик, а в нем хранятся большие ножницы. Юзефина достает их. Потом тихонько возвращается к себе. Платье надо снять. Так удобнее резать. Юзефина отхватывает большой кусок по всей длине. Подол получился очень короткий. Зато когда Юзефина снова надевает платье, оно уже совсем не такое старомодное. Волосы подстричь вообще ерунда. Подносишь ножницы, чик, и они падают на пол. Стричься очень здорово. Только сзади трудно, потому что в зеркале не видно. Несколько раз Юзефина задевает уши и воротник платья. Воротник немного покромсался, но уши целы, а это главное. Ну все, готово. Юзефина довольно смотрится в зеркало. Подстричься можно было бы и покороче, но ей уже не терпится отправиться в деревню. Все равно стало лучше, чем было. И платье, и прическа выглядят немного неопрятно, но это неважно. В деревне, подметила Юзефина, так заведено. Чем ты неопрятнее, тем больше тебя слушают. К тому же это самые неопрятные не хотят, чтобы Юзефину принимали в игру. Посмотрим, как они сейчас запоют. В неопрятных детях таится что-то дерзкое и опасное. Вот и в Юзефине сейчас есть что-то такое, правда же? Да-да, точно. Всю дорогу до деревни юзефины бежит. Сперва к магазину, потому что тут собираются и играют деревенские дети. Сегодня очень жарко. Она прибегает мокрая, платье липнет к телу, а горло, наоборот, пересохло и горит. Когда в горле сухо, жвачка как-то не жуется. Юзефина больно стискивает челюсти, но чавкать ни разу не получается. Хорошо еще, ей пока никто не встретился. У магазина пусто. Юзефина заглядывает в окно и видит, что внутри тоже никого нет. В деревне как-то странно тихо. Все отдыхают. Слышно, как за густой листвой живых беседок позвякивают стаканы и чашки. Слышно, как за кустом шуршит газета, а в гамаке кто-то храпит. А в остальном ничего не слышно и уж тем более не видно. А как же дети? Станут они прятаться от какой-то там жары. Юзефина бегает по деревне, запыхавшаяся и расстроенная. Наконец, ей встречается какой-то человек. Он смотрит на нее и смеется. «Поторопись!» если хочешь успеть на купальный автобус. Купальный автобус? Да, сегодня все дети могут поехать на автобусе купаться. На озере Гордшо будут уроки плавания. Автобус стоит у школы. Это бесплатно. Беги скорее. И Юзефина мчится к школе. Ещё издалека она видит автобус. Большой, жёлтый, с весёлыми вымпелами спереди. Дети носятся вокруг. машут разноцветными полотенцами и купальниками. Маму укладывают корзинки для пикника и сумки с купальными принадлежностями. Юзефина осторожно приближается. Сперва ее не замечают, все заняты своими делами. Но вот дети сели в автобус. Мамы толпятся вокруг и кричат «Глубоко не заходи! Не сиди в воде слишком долго! Обещай слушаться тренера!» Юзефина подходит ближе и дерзко жует свою жвачку. Она прислоняется к дереву, стараясь сохранять невозмутимый вид. Шум в автобусе на секунду стихает, руки перестают махать. Мамы перестают давать наставления. Юзефину заметили. Все взгляды устремлены на нее. Она смело смотрит в глаза каждому, стараясь никого не упустить. Но это не помогает. Сперва раздаются отдельные смешки, потом взрывается буря веселья. Посмотрите на нее! Совсем чокнулась! Автобус трогается. До Юзефины доносятся свист и крики, из окон машут руки. Юзефина не шевелится. Жвачка комком лежит на языке. В горле тоже застрял ком. Юзефина срывается с места и, не оглядываясь, Убегает.